Глава шестая. Утро мастера пытки началось со смерти. В виде исключения, не коллеги, который злился, когда загулявший накануне шут, не просыпался вовремя и опаздывал на что-нибудь важное. Правда, это было в те времена, когда блондин являлся солистом рок-гласса оппозиции группы с поэтичным названием «Мрачные цветы». В то время Лель вообще был малость совсем того. Утро же началось со смерти будильника. Притом прибил его Феникс ненарочно, просто с силу не рассчитал, и легкий удар по верхней части штучки из охры получился слишком сильным. «Не напасусь», — грустно выдал стрепанный сосна мужчина, печально разглядывая развалившийся на части механизм. «Разорюсь». Но свой последний подвиг Будильник все же совершил. Разбудил. На этом финансовые потери мастера Хина не закончились. В душе отломилась какая-то металлическая штука, в которых он вот совсем не разбирался, и окатила мужчину горячей водой, а потом холодной. Как итог, одевался Феникс злой почти до крайности. Но окончательный смертный приговор всем, кто встретится сегодня на пути, подписало то, что он никак не мог отыскать любимую черную мантию с замечательным капюшоном, из-под которого лица пытки не видать. Дороги, правда, тоже, но это такие мелочи, когда хочешь произвести впечатление на окружающих. Мастер рыкнул и потянулся за белоснежным комплектом, а потом, заметно повысившимся настроением, оглядел жуткого типа в зеркале. Образ для знакомства с коллегами и подопечными, конечно, не идеален, но кому сейчас легко? Лепригномику точно не будет. Ну а что поделаешь? Шут Лель канул в прошлое. Вернее, мастер Хин перестал разделять его и пытку, принял обе стороны своей натуры. Так, кто будет рядом, должна понимать, с кем она. Когда Лильер посчитал, что готов к сегодняшним подвигам, то, порывшись в ящиках стола, выудил камешек одноразового телепорта. Наполнил его силой, задал нужные координаты и, сильно сжав в кулаке, шагнул в высвободившуюся черную дымку. Вышел прямо у роскошных дверей главного корпуса «Зеленой академии». Час был утренний, потому людей и не людей тут было немало. Естественно, на появившегося из воздуха Хина тут же налетела студенточка, которую Леля, разумеется, поддержал за талию, помогая вернуть равновесие. Во-первых, это под джентльменски а во-вторых, девушка попалась хорошенькая, и раз уже в руках, почему бы не пощупать? Дева же сначала оценила разворот плеч, дорогую ткань плаща, потом уловила свежий аромат бергамота и лимона. Раскраснелась и медленно подняла глаза на лицо такого интересного мужчины как и обещал себе утром, Лель лучезарно улыбнулся. Девушка цветом лица сравнялась с его одеждой, округлила глаза до прямо-таки идеальной круглой формы, чем вызвала искреннее восхищение Лильера таким интересным явлением, и, набрав в грудь воздуха, завопила так, что почти оглушила мастера. — Пытка! — дернулась девица. Он ослабил хватку, и, стремительно высвободившись, девушка унеслась в толпу, которая, разглядев гостя, теперь стремительно редела. Лель никогда не подозревал, что студенты Зеленой Академии настолько талантливы, притом в разных областях. Некоторые сходы трансмутировали в разных животных, преимущественно птиц, дабы скрыться в Поднебесье. Правда, Поднебесье было защищено непроницаемым куполом, и Хинсарам мил удовольствие лицезрить, как несколько птичек распластались на нем в живописных позах. Другие ученики решили превратиться в подземных существ. Сначала от нескольких зарывшихся в нее гигантских туш содрогнулась земля, а потом и стена университета. Видимо, детки пытались скрыться в стенах родной обители, да подвал тут глубоковато, и фундамент циклопический. Мастер заранее почувствовал скорбь по поводу сотрясения таких гениальных мозгов. И это только те, кто обернулся. Про несчастливое множество студентов, вдруг в совершенстве освоивших навыки заклятия невидимости и мимикрии, даже говорить не нужно. Пытка небезосновательно возгордился отечеством. «Хвалю!» — несколько раз хлопнул в ладоши Хинсар и шагнул под сень этого храма знаний. «Бедный, бедный храм и его послушники!» С предвкушением оглядев холл, мужчина решительно пошел дальше, уже не видя, как рухнули на землю птички с купола и выползали из щелей разные жучки-паучки, в которых превратились более сообразительные юные дарования. Лильеру было интересно. Но если ему станет еще и весело, то всем скоро будет грустно. Осталось найти учительскую. Быстрее нашелся кабинет ректора, и после недолгого обмена любезностями Лильер расположился в кресле. Напротив сидел мрачный волосатый тип откровенно тролльской наружности, на которой с огромным трудом можно было прочитать признаки интеллекта. Ректор. Здравствуйте. Улыбнулся мастер, от чего тип из мрачного стал грустным. Видать, понимал, что с появлением этого кадра в стенах его заведения здравствовать морально он точно не будет. Ну, так в какой аудитории расположен мой подопытный материал? Упытка осекся и тут же поправился. В смысле, мои подопечные студенты. Чутьё подсказало троллю, что все поначалу сказали правильно. И стало так жаль. Такое замечательное было место, такая академия, такие педагоги, а уж выпускники. Вроде бы ничего пока не случилось, но уже очень-очень жаль. Но делать нечего. Назвался начальством, полезая в жерло переговоров. И вообще, он мужчина и воин, хоть и умный. Нечего трястись перед каким-то бледным типом. Поганка немочная. Он тощий какой. И почему его все боятся? Немочная, бледная поганка улыбнулся. Ректор почему-то взмок и сразу вспомнил, почему так боятся. Тролль тут же стал образцом вежливости, корректности и доброжелательности, самолично проведя небольшую экскурсию и проинструктировав молодого бойца учительского фронта. Как выяснилось, первая партия новобранцев фронта студенческого ожидала мастеров подвальной аудитории под говорящим номером 666. Благодаря переселенке Юли, Лельер был знаком с трактовкой этих чисел и просто-таки умилился удивительнейшему совпадению. Потому он забрал методические пособия, удостоверился, что дохленький материал для показа живым деткам находится в одном с ними помещении и с энтузиазмом направился к подвальной лестнице. Итак. Сейчас он замена палача, распределенного в Академию, но который, к сожалению, отсутствует. Заболел. Как не абсурдно это звучит. Но одно хорошо. Занятие не первое, и к специфическому юмору ребятки наверняка уже немного привыкли. Да и не новички. Вообще, Лильер взял себе только одну спаянную группу. Как раз ту, где находилась Миямиль и остальные члены ее команды, но из-за отсутствия палача пришлось взять и остальные. И все же систему они разработали неплохую. Может, и получится, что путная. Обучали не только студентов Охры. В двадцатку Леля входили представители и остальных секторов, в том числе и Малахита. В других секторах также обучали студентов обмена. Но хранители стажировали только самых перспективных. И очень удачно, что, исходя из данных тестирования, Мия оказалась в их числе и не пришлось выдумывать что-то, дабы быть ближе к девчонке. Перед большой железной дверью он на миг остановился, выдохнул и решительно ее отворил с вкрадчивым... «Здравствуйте, дорогие мои детишечки!» Детишечки, которые и так были в состоянии нестояния от близости трупиков разной степени сохранности и комплектации, с содроганием смотрели на явившегося педагога. И в этот миг Лель окончательно решил, что ему тут нравится, и да, будет весело. Миямиль. Утро играло солнечными лучами на стальных шпилях Академии, Весело бликовало в стеклах и разноцветных витражах, заставляя цвета становиться ярче, сочнее. Большой комплекс был весьма примечателен с архитектурной точки зрения. Сложенный из камней разных оттенков зеленого, как и остальной город, но... Но что же творит искусный каменщик с материалом? Да, зеленая академия изумрудного города была поистине произведением искусства. Шаловливый ветерок игриво растрепал мои волосы, мимолетно коснулся щеки и полетел дальше, сплетаясь в танце с большим знаменем на центральной башне с часами. На знамени был изображен герб Гудвинов — лилия с ящеркой на одном из лепестков. — Ну, вот мы и на месте, — задумчиво проговорил лейдер, с прищуром оглядывая наше будущее место обучения. Нет, мы его уже видели, когда за материалами приходили, но у меня такое ощущение, что я еще долго не смогу привыкнуть к этому величественному месту. Да, я тоже видела немало, но культура что Охры, что Аквамарина, ведь на родине отца мы проводили много времени, была несколько иной. Видимо, сказывались общие корни фейри, так как что охрицы что Аквамаринцы старались вплетать свои постройки в окружающую природу. Мы в камень, эльфы и им подобные в живую природу, в живодеры. Правда, и Охра уже давно не могла похвастать таким всеобщим подходом к строительству. Нами правит круг князей, их десять. Под властью каждого — своя провинция, он там — высшая власть. И некоторые государи действуют прямо противоположным образом, прогибают мир под себя. Разрушают. В погоне за прогрессом, за силой, за деньгами. Впрочем, это почти синонимы, которые легко оборачиваются иным — деградацией. «Миямиль!» Уже почти привычно рявкнули над ухом, и я виновато подняла взгляд на главного. Лейдир, льдир или даже лейд. Но это слишком личное имя, я не имею права. Он навис надо мной так близко, что даже запах чувствую. Глаза зло сверкают. И почему некоторые рыжие идиотки при этом думают, что они сверкают красиво? Внезапно он улыбнулся, подался вперед и, почти касаясь покрасневшего ушка губами, едва слышно выдохнул. «Можно и лейт. Для тебя». «Мамочкина любимая сковородка! Телепад же! Что же делать?» Лейдер отошел на шаг и продолжил, как ни в чем не бывало. «Итак, как вы знаете, студентов обмена из Охры 20. Мы кого отобрали? Лучшие. Потому...» «Да, можем смело и старательно гордиться. Такое же количество приехало из остальных секторов. Ну и двадцатку лучших отобрали также и в Малахите». «Стоп!» Попыталась прийти в себя я и поймать здравую мысль, пробегом побывавшую в голове. Нам же говорили, что аквамаринцев больше. Они отдельно, — пояснил Дроул. Это уже аспиранты, и к нашему проекту не имеют отношения. Мы отдельный поток, с которым усиленно занимаются, которым гордятся, и мы, что называется, не должны уронить честь мундира. Потому придется пахать, пахать и еще раз пахать. Гранит науки ждет нас, — с энтузиазмом кивнула Америль. «Гранит, говоришь?» — хмыкнул Сент и страшным шепотом проговорил. «Девочки, помните, я говорил, что я техник?» «Ну?» — подозрительно уставилась на него вся команда. «От неугомонного вампа много можно ожидать». Так вот, таинственно оглянулся по сторонам Винсент. Кроме дара в знак дружбы народов, который передала Охра с техникам в комплекте, он снова замолчал, и мы страдальчески переглянулись. «О, да, лучшие молодые умы сектора Охра!» «Ну!» — уже почти рыкнули хором. «А вы слышали что-нибудь о динамите?» Невинно осведомился вампир, предусмотрительно отступая на пару шагов. «Говорят, гранит хорошо берет!» Мрачно оглядели шутника, и Ами коротко и емко выразила всеобщее мнение. «Паяц!» «А мне казалось, что тебе шуты по душе!» Внезапно проговорил вампир и уставился на мою сестру цепким взглядом. Ами побледнела, потом покраснела и, наконец, прикусив губу, отвела взгляд и вообще развернулась и быстро пошла к главному корпусу здания. «Клыки поотшибаю!» Ласково посулила я вам переношу и, приподняв неудобный подол длинного платья, бросилась за двойняшкой. Нагнала сестру, мимолетно порадовавшись тому, что остальным хватило так-то отстать. «Ами!» Ми, все хорошо!» Улыбнулась она и склонила голову на бок. «Нападки, конечно, неприятны, но все в порядке». «После такого не может быть все в порядке». Едва слышно бурчу я. Миямиль, мы с тобой уже обсуждали эту тему, и я бы не желала повторяться». «Не рычи». Я бросила укоризненный взгляд на сестренку. «Я за тебя волнуюсь, и в этом нет ничего странного». «Я понимаю». Уже мягче сказала Амириль, и я почувствовала прикосновение прохладных пальцев к запястью. «Мия, прости за резкость». «Да, конечно», — поймала ее руку и сжала в ответ. «Нас сплетничались», — нагнала нас Нира. Следом за ней шел какой-то изрядно несчастный Сент. Судя по всему, оборотень успел провести разъяснительную работу. «А Мирилю, извини, я был очень неправ», — сходу подтвердил мои выводы Винсент. «Ничего страшного». Ровно и любезно улыбнулась сестра в ответ, но что-то мне подсказало, что двойняшка обиду запомнила, и наступившему на мозоль Сенту эту ошибку еще припомнит. Нас догнали остальные, и уже все вместе мы вступили под своды этого храма знаний. В храме было как-то подозрительно пустенько. Мы пожали плечами и, сверившись с расписанием, пошли к большой лестнице. Нам на третий этаж, в аудиторию номер 111. Пока шли, я достала из сумки дневник и вновь изучила уже читанное и перечитанное расписание на сегодня. Первая юриспруденция. Так как мы на третьем курсе, то общие уложения уже, разумеется, прошли, и сейчас у нас будет углубленное изучение предметов в тех областях, которые нам, как криминалистам, пригодятся в дальнейшем. А это магическое законодательство и уголовное законодательство. Второе. История. Тут, в общем, ничего не добавишь. История есть история. Правда, интересно, как нам преподнесут этот предмет в Малахите, пусть и не исконно враждебной, но недоброжелательной кохре-стороне хотя вряд ли будут какие-то расхождения. Наверняка все, что нам станут преподавать, идеально выверено и утверждено представителями всех четырех государств-секторов. Третье. Общая магия. Теория и практика. Полезный предметик, который включал в себя много направлений, хотя особо в них и не углублялся, но общее представление давал. Кстати, надо узнать, как тут с факультативами. В связи с моим увлечением артефактологии, надо бы и тут отыскать что-то такое, кроме обычных занятий. Хотя, если учитывать, на каком мы тут счету, что-то подсказывает, загрузит нас так, что дышать некогда будет. Особенно, если учитывать основное криминалистическое направление. А туда столько всякого включено. Да-да. Четвертое. Общая некромагия. Очень интересный и разносторонний предмет. Правда, доступный только тем, у кого есть дар некро. Из нашей пятерки это только я и лейдер. В некромагию также входит много подпунктов. Нам станут еще преподавать бытовую и боевую. Бытовая, вообще, надо заметить, очень полезная и востребованная вещь. Самые эффективные заклинания от гниения, плесени, грибков и даже насекомых и грузунов именно в некромагии. У Америль оборотная сторона этого дара. Она светлый целитель, а я темный. Специализируюсь по физическому плану мироздания, так сказать. А вот сестричка по тонким душевным материям. На тело она может воздействовать лишь с помощью подручных материалов. Травы, химикаты, амулеты и прочее. Некромантия — это высшая ступень, которая может достигнуть существо с даром некро. Некромантов очень мало, и они очень уважаемые члены любого общества. Учиться этому долго и сложно. «Мия, какие у тебя планы после занятий?» Поравнялся со мной лейдер, и я, покраснев, опустила взгляд. «Подготовка к завтрашним занятиям». «Мия, соберись. Все, что есть в голове, собери». «Жаль». Обаятельно улыбнулся наш лидер и продолжил. «А завтра?» «Завтра будет видно», — совсем смутилась я. «Как скажешь», — качнул головой Дроу и повернулся к Винсенту, продолжая беседу уже с вампиром. «Мия, очнись!» «И подумай о чем-нибудь полезном. Например, о том, что нужно смастерить амулеты. От телепатии. А то это уже ни в какие рамки. Я как-то против копания в моей неразумной голове». Особенно копание со стороны причины этой неразумности в лице обаятельного и привлекательного дроу. Так, опять привлекательный. Подлые мыслишки, а ну кыш! Тут у сестры горе, тут такие жуткие прикидки на будущее, а вы все о прекрасном. Прекрасное каким-то непостижимым образом оказалось не просто рядом, а очень-очень близко, отчего я споткнулась на ступеньке и полетела бы вниз, если бы льдир не успел обхватить меня за талию и на миг крепко прижать к себе. Я тут же смутилась, отвела глаза и нерешительно попыталась освободиться. Меня, разумеется, отпустили, но тут же последовал любезный ультиматум. «Позволь взять тебя под руку, пока не поднимемся». Судя по его тону, отказ в расчет не принимался, и я даже была нахмурилась и решительно подняла на него глаза, планируя заявить, что не нуждаюсь в такой опеке. Но молодой мужчина улыбнулся и очень мягким и нежным тоном продолжил. «Ми, это иногда очень неуклюже». Я не хочу, чтобы что-то случилось. Едва касаясь, правил по пальцам, потом по руке до рукава и почти неслышно закончил. Позволь. Все, благие намерения, как кувалды, вышибло, и все, что я могла делать, это восхищенно смотреть и внутренне обмирать от благородства и обходительности лейдера. Но обмирать мне долго не случилось, как и лейду взять меня под ручку. Над головой раздался смутно знакомый насмешливый голос. «Как трогательно вы опаздываете на свою первую лекцию в этой академии, господа студенты!» Я вскинула голову, разглядела опиравшегося на широкие мраморные перила мастера Хина и испытала огромное желание грохнуться в обморок. Пытка ласково нам улыбался и переводил пронзительный синий взор с одного на другого, пока, наконец, не остановился на нас с Лейдом, а мы стояли очень близко. «Ребятки, таки первые чувства — это всегда прекрасно. Но хочу вас заверить, что первые занятия все же более важны. И вам, юноша! Первые чувства могут весьма сильно мешать думать на первых занятиях». Мастер многозначительно хмыкнул, а я бросила взгляд из-под ресниц на закаменевшего лицом дроу. «Мне подтекст показался или не показался?» «Пошлый такой неприличный подтекст!» Пытка отлепился от перил, неторопливо преодолел пролет и замер на несколько ступеней выше нас. Я нервно поежилась. Он и так был высокий, а тут еще и физическое превосходство. Вот жертва мстительная! Жерть посмотрела на меня, ухмыльнулась и сделала несколько шагов вниз, пока не поравнялась со мной. Потом мужчина стремительно наклонился и, обдав запахом лимона и бергамота, выдохнул. А я ничего не забыл. Я округлила глаза и со страхом посмотрела на такое близкое сейчас белоснежное лицо. Погано так ухмыляющееся. Так же быстро, как и приблизился, мастер отступил и неторопливо продолжил спускаться. Оглянулся и проговорил. На мои занятия советую не опаздывать. Вредно, знаете ли. Мы, оцепенев, провожали фигуру в белоснежном плаще и с завязанными в высокий хвост белыми же волосами, пока страшный хранитель не скрылся за поворотом. «И что это было?» — слабым голосом спросила Нира. «Что пытки надо? Почему он так?» «Что бы то ни было, оно было право», — мрачно отозвался Сент. «Опаздывать нельзя». «Как ты невежливо?» — усмехнулась Америль, расправляя юбку платья. «Оно!» «Оговорился. Проблема с дикцией», — невозмутимо ответил Винсент. «Побежали, что ли?» — задумчиво глянул наверх лейдер. «В одном мастер точно был прав». Он схватил меня за руку и потянул наверх, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать примеру дроу. Кажется, у меня появилась проблема, это которая жерт, и которая ничего не забыла. Похоже, я зря надеялась. Извиняться все равно придется. И мне ясно на это только что намекнули.